то в свете привыкли называть их неразлучными. Четвертый, о котором они говорили каждый день и сожалели беспрестанно, был убит в октябре прошедшего года во время охоты, в Пиренеях, где у него был замок. Я не могу открыть вам имен этих двух человек, и в конце моего рассказа вы поймете отчего. Но так как я иногда должна буду различать их, назову одного Генрихом, а другого Максом. Не скажу, чтобы я была счастлива. Чувство, которое я питала Гарацию, было и всегда будет для меня неизвестнимо. Можно сказать, что это почтение, смешанное со страхом. Впрочем, такое впечатление он производил на всех. Даже оба друга его, по-видимому, свободны в обращении с ним, противоречили ему редко и всегда уступали, если не как начальнику, то, по крайней мере, как старшему брату. Хотя оба они были ловки во всех телесных упражнениях, но не имели его силы. Граф переделал бильярдную залу фехтовальную. Одна из аллей сада была посвящена стрельбе. Каждый день эти господа упражнялись на шпагах или пистолетах. Иногда я присутствовала при этих поединках. Тогда Гораций бывал скорее их учителем, чем противником. Во всех этих упражнениях он сохранял то страшное спокойствие, которое я видела на опыте у госпожи Люсьен. И многие дуэли, всегда оканчивавшиеся в его пользу, доказывали, что это хладнокровие, столь редкое в критические минуты, никогда его не оставлял. Итак, странная вещь. Гораций оставался для меня, несмотря на искреннюю дружбу, существом высшим и непохожим на других людей. Сам он казался счастливым, по крайней мере, любил повторять это, хотя беспокойство на его лице показывало противное. Иногда страшные сновидения тревожили его, и тогда этот человек, спокойный и храбрый днем, пробуждаясь, дрожал от ужаса, как ребенок. Он приписывал это приключение случившемуся с его матерью во время беременности. Оставленная в сиере разбойниками, она, привязанная к дереву, видела, как зарезали путешественника, ехавшего по одной с ней дороге. Из этого рассказа следовало заключить, что он видел обычно во сне сцены грабежа или разбоя. Чтобы предупредить возвращение этих сновидений, а не из страха, он клал всегда, ложась спать, у изголовья своей постели пару пистолетов. Это сначала меня очень пугало. Я боялась, что он в припадке сомнамбулизма начнет стрелять. Но мало-помалу я успокоилась и приучилась смотреть на это, как на предосторожность. Но другую странность и теперь не могу объяснить. Днем и ночью постоянно держали оседланную лошадь, готовую к отъезду. Зима прошла в вечерах и балах. Граф был очень щедр со своей стороны, его приемы соединились с моими и наш круг знакомств удвоился он везде провожал меня с чрезвычайной учтивостью и что более всего удивило свет перестал совсем играть на весну мы уехали в деревню там вновь нахлынули воспоминания возобновили знакомства и мы проводили время то у себя то у своих соседей Госпожу Люсьен и ее детей мы продолжали считать вторым нашим семейством. Итак, положение мое почти совсем не изменилось, и жизнь моя текла по-прежнему. Одно только иногда меня тревожило — грусть без причины, которая все более и более овладевала Горацием, и сновидения, становившиеся более и более ужасными. Часто я подходила к нему во время этих дневных беспокойств или будила его ночью, Но как только он замечал меня, лицо его принимало выражение спокойное и холодное, всегда так поражавшее меня. Однако оно не могло обмануть. Я видела, как велико было расстояние между этим наружным спокойствием и действительным счастьем. В начале июня Генрих и Макс, молодые люди, о которых я говорила уже, приехали к нам. Я знала о дружбе, соединявшей их с Горацием, и мы... Я и моя мать приняли их как братьев и сыновей. Их разместили в комнатах, смежных с нашими. Граф велел принести колокольчик особого устройства из своей комнаты к ним и от них к себе. Приказал, чтобы держали постоянно готовыми вместо одной три лошади. Горничная моя сказала мне потом...